488. Приучайтесь облетать мыслью планету свою и миры. По этим каналам дух, тело лишенное, будет летать, когда крылья почует. Свойство духа иный. Для тела земного, где тело земное там и мысль, для духа наоборот, где мысль там и дух, и сознание, и дух расстояний не знает, и нет их для мысли. Свободно в пространстве он может летать, если мысль его лётна, и лётные качества её сознательно утверждены на земле. Законом мысли подчинены, и те, кто этих законов не знает, но подчинены бессознательно. Мысли посетителя притонов земных в притоны его вовлечёт, и их психическое окружение, когда, кажется, он вне тела, во власти мыслей привычных. Отсюда и земные притяжения, и власть магнита мысли над человеком, сбросившим тело. Мысль ясно сияющая влечет вверх, к свету, мысль зла в бездну, во тьму. Тот, кто научится управлять мыслью, как водитель автомашины направит ее туда, куда хочет, и сам устремится вслед за ней, но тот, кто был в рабстве у мысли, и тот, кем они управляли и кем помыкали, тот мыслями будет влеком туда, куда устремит его магнитная сущность его мысли. Мысли магнитны, и сознание держит в плену, если оно не научилось управлять ими. Мысли, как кони, их можно взнуздать, оседлать, и, сев в седло, взять крепкой рукой узду и направить туда, куда хочет воля.